Глава одиннадцатая. Над пропастью. Форт Роттерфолл возвышался над местностью, необъятный, неприступный, скрывающий макушку за вуалью из туч. Лоран не любил это место так сильно, как только мог. Остров-гигант издавна считался врагом земель Гринфордов. Королевство блистало силой, демонстрировало мощь и вело политическую игру грубо, но результативно. Но, скрываясь за любезностью, правитель Ротеров точил на Кастера зуб и явно испытывал отвращение к его роду. Однако Лоран презирал форт Ротерфол не из-за беды за отца. В политике Ротеров он ясно видел угрозу своим землям, островам Гринфорд, и опасался, что подлый, не упускающий выгоды правитель Запада нанесет удар по его острову тогда, когда тот будет слаб. А сейчас земли первого короля-освободителя были уязвимы как никогда прежде. Однажды Лоран питал надежду заручиться у форт Роттерфолла секретной формулой проращивания зерна. Заключение сделки обеспечило бы шаткое перемирие на какое-то время. Но навстречу он не явился из-за рокового удара от ханы. И что на это подумал двор Роттеров? Дерзкий мальчишка бил себя в грудь и обещался прийти с делегацией, обнадежив их, а в итоге так и не явился. Это был плевок в сторону форта. Оскорбление. Как правило, ответный выпад не заставлял себя ждать. И осознание этого раздражало ларана Отец и брат, проклятие от ханы, форт Роттерфол. Прожив всю жизнь в объятиях марей Фелт-Дермиира, Лоран до сих пор не привык к тому, что беды наваливаются всегда скопом. «Для начала нужно разобраться с одной проблемой, затем с остальными», — мысленно заключил Лоран. Изящная лошадь грациозно вышагивала по каменному мосту. Из-под копыт выпрыгивал гулкий стук. У Мюррейл и правда были отличные скукуны но Лоран не мог привыкнуть к кобыле, тоскуя по тайфуну, по его тяжелой поступе, по бойкому нраву. Конь давно бы извелся, тряс головой и фырчал то ускорялся, а то упрямо стоял. В такие моменты Лоран отвлекался от навязчивых мыслей и возвращался в реальность. Сейчас же кобылка под ним шла спокойно и чересчур умиротворяюще. Этот покой нагонял сон. без тебя раздери!» Крик Нериса заставил обернуться через плечо. Лоран взглянул на ведьму и в очередной раз увидел, как она тщетно хватается за поводье, надеясь удержаться в седле. Но против капризной лошади это не помогло. В одно мгновение Нокси снова выбросила наездницу из седла. Нериса в пятый раз упала. Всякий раз, когда ведьма терпела поражение и оказывалась на земле, она гневно глядела на лошадь, бросая и вызов, и снова взбиралась на спину Нокси. Лоран оставил попытки предложить Нерисе помощь, когда та после очередного падения послала его в Нижний Мир в самой нелестной форме. Пожалуй, об упрямстве колдуньи можно слагать легенды. «Ты все еще хочешь, чтобы я сгорел в синем пламени Нижнего Мира, или все же согласишься поменяться лошадьми?» Подводя свою кобылу к Нерисе, Лоран попытал удачу в последний раз и посмотрел на ведьму сверху вниз. «Гори, клятый бес!» Огрызнулась она ладонью, смахнув со щеки пыльный след. Однако от внимания ларана не скрылись нотки усталости в голосе ведьмы. Он выгнул бровь, выжидающий глядя в лицо мага земли, и, наконец, девушка сдалась. «Надеюсь, Нокси не забудет выбросить тебя из седла хотя бы несколько раз». После первой попытки ей не захочется продолжать. Лоран спрыгнул со спины своей лошади на каменный мост и передал Нерисе поводья. С кислым выражением она осмотрела изящное животное, однако глаза ее недобро сверкнули. «Постарайся не перепугать, бедное животное» подсказал Лоран. «Из нас двоих не меня кличут шакалом», заметила Нериса, опустив ладонь на рожок седла. «Да брось, я очень даже хороший». Лоран подступил к фыркающей ногсе и замер. Волоски на руках встали дыбом, воздух затрещал. В одно мгновение земля под ногами зарокотала. Волны дрожи поднялись по костям, сотрясая все тело. Судя по нарастающему гулу, надвигалось что-то ужасное. Забытое чувство всколыхнуло память, заставляя напрячься подобное Лоран уже ощущал несколько раз в замке отца. Он чувствовал гнев земли, в тенях чьи-то взгляды, под ногами шорохи, будто сами бесы скребли потолок нижнего мира в надежде пробраться наверх. Но чтобы вновь почувствовать нечто подобное, да так далеко от дома, в прошлый раз Лоран списал подозрения на утомление. Но сейчас он был в порядке, а царапающее изнутри предчувствие никак не слабело. «Что за бесовщина?» — с ужасом прошептала Алира. Опустив поводье, Лоран отвернулся от Нокси и встретился взглядом с Нерисой. Ее глаза округлились, рот приоткрылся в немом вопросе. «Такое чувство, будто кому-то не нравится, что мы на его земле», — проговорила она вполголоса подтверждая его догадки. «Тролль под мостом ракочет котлы и метелки», — проворчал Бардас, открыто смеясь над суевериями остальных. Лоран иногда задавался вопросом, во что вообще верил библиотекарь. Факт того, что несколько столетий назад по островам Филддермиира прыгали бестии в страшном обличии, был зафиксирован во многих летописях. Но каждый фолиант утверждал, что чудища сгинули. Сейчас Лоран готов был поспорить на этот счет. «Тролли вымерли?» — неуверенно вставил Ренфрид, опасливо озираясь. «Или просто дремлют?» — задумчиво прошептала Нериса себе под нос. «Вздор!» — Бардес поправил на носу линзы. Все ваши опасения не более, чем предрассудки, а записи о тварях всего лишь сказки. Обычные колебания земли принимали за топот великана, а шторм в море за плохое настроение чудовищ со щупальцами». «Неправда», — отрезал Ренфрид. «Мой дядька — человек умный, он бы в сказки верить не стал». «Выходит, у твоего дядьки сохранились следы пребывания бестий в денном мире?» Бардос нахохлился, как мокрый голубь. «У него есть кость тролля? Зуб морского чудища?» Кожа подземного гоблина? Нет. То-то же. Библиотекарь приосанился. Я верю в доказательства. Вот если ведьмы жили раньше, то следы их существования можно найти всюду и ныне. В покинутых землянках, в изображениях на камнях и ритуалах, в непонятных захоронениях, да даже в крови чтецов. Да и сами ведьмы встречаются и по сей день. Чего уж тут? Тролли или нет, — вклинился Биван, прерывая спор. Надо убираться с места. Нас хорошо отсюда видно, и с оконечности форт Роттерфолла, и с Рафтмара». Никто с ним не спорил. Но барда обиженно надул губы. Он не любил, когда его прерывали. Лоран без лишних слов вскочил в седло и подстегнул Нокси. Отряд двинулся в путь. И скоро злосчастный мост из крупного камня остался позади. А вместе с ним и дурное предчувствие. Наконец они оказались на форт фоли Все предпочли ехать молча. Но Лоран хотел бы снова услышать приглушенный шепот Алиры и Нериса у себя за спиной. Голоса оживляли дорогу и радовали. Наконец, служанка и ведьмы нашли общий язык. Но после странного происшествия на мосту никто не решался заговорить. Что это было за чувство на переправе? И почему оно нахлынуло в такой дали от Гринфорда? Что за бесы крались по пятам и с какой целью? Лоран подумал, что медленно, но верно, он лишается рассудка. В каждой тени он видел глаза, за поворотом убийцу, в народе предателей. Побег из дома, выпад против отца, игра с братом — Все это уничтожило хитрого политика. Остался лишь побитый мальчишка. Это же смешно. В погоне за решением проблемы Лоран потерял себя прежнего. Но если это была цена за спасение рода и фамильных островов, он готов был ее заплатить. Нужно ускориться. На форт Роттерфолле скоро стемнеет. Если хотим до Луны дойти до стоянки, придется поторопиться. Биван хмуро кивнул на небо, а после обернулся назад. Не нужно было искать объект притяжения глаз стража. Лоран знал. Алира ехала следом. «Поскачем во весь опор». Поудобнее перехватив поводье, Лоран стиснул челюсти, надеясь, что небо не заплачет дождем. «Во весь опор не получится». Биван провел рукой по торсу, поморщившись, когда ладонь вскользь задела перевязь. Нериса из рук вон плохо держится в седле, а Бардос и того хуже. В этом страж был прав. Нельзя рисковать ни библиотекарем, ни ведьмой. Но и жертвовать временем было непозволительно. Пришлось поддаться воле бесов-пересмешников и основательно задуматься о решении. Лоран уже несколько сотен раз пожалел, что посадил бардоса позади себя. Нериса наотрез отказалась ехать с ним вместе, гордо забравшись в седло позади Бивана. Она деловито вздернула подбородок и вцепилась в плечи Рафтмура, предусмотрительно стараясь не касаться его раненого бока. Такому распределению Лоран был рад. Если не себе, то только другу он мог доверить сохранность ведьмы. Они ехали спешно и проскакали приличное расстояние по землям Форт-Ротерфолла. И все бы ничего, если Бардас хоть немного утихомирился. Библиотекарь вцепился в талию Лорана с стервенением и не переставал ругаться, заменяя всевозможные нелестные слова на литературные. В голову от отчаяния закралась мысль, что лучше бы друг изъяснялся как пьяный кузнец. Нокси пребывала не в большем восторге от новой компании. Храпела и трясла головой. «Чтобы ты знал, я отбил себе весь зад!» стукнул зубами библиотекарю самого уха. «Чтоб ты знал, я не хотел этого знать», — ответил Лоран. Кажется, Бардес хотел что-то добавить, но в его разинутый рот влетел ветер, усиленной скоростью скачки. Нокси резво мчалась по пыльной дороге, грациозно и резво, как молния. Лоран уверенно, но недуго сжимал поводье и старательно игнорировал страшную боль в плече. После крушения в море швы, что еще дома наложила Алира, разошлись, разорвав края раны, и после этого та постоянно гноелась и воспалялась, превратившись в жуткую муку. Никакие примочки и мази Мюрреэл не помогали, поэтому приходилось терпеть, сжав зубы. Лоран давно научился мириться с болью. Он закрывал на нее глаза, но неконтролируемые спазмы все же отражались на лице. Скоро беглецы доскакали до стоянки и встали на ночь. Все страшно вымотались в дороге. Бардес тут же уснул у Алиры на плече. Биван и Ренфрид встали в дозор, но скоро оба устало уселись и толкали друг друга чтобы глаза не закрывались нериса не проронила ни слова даже ни разу не выругалась ведьма нахохлилась как воробей и закуталась в мантию скоро провалившись в забытье спящая она казалась совсем безобидной и менее злой лоран поймал себя на мысли что ему действительно нравилось наблюдать за ней на утро отряд выдвинулся еще затемно после недавней скачки все жаловались на боль в теле да и кони изрядно вымотались Поэтому было принято решение идти не спеша. Каждый взобрался в седло своего скакуна, и вереница потянулась в путь. Ехали по восточной оконечности форта, держась подальше от главного тракта. «Как скоро мы прибудем?» — прерывисто спросила Алира, привстав на стременах. «Нужно выйти на проселочную дорогу. Там минуем деревишку Рестероу на северной части острова. За ней будет старая переправа», — ответил Биван, поправляя на поясе ножны. Тугой ремень грубо возил по недавней ране, отчего теневой страж непроизвольно морщился всякий раз. Лоран повернул голову и обратил внимание на кровавые пятна на торсе Бивана, но ничего не сказал, в отличие от Алиры. Заметив выражение лица Рафтмура, девушка ударила лошадь пятками и подъехала к стражу. «Сильно больно». Она взволнованно подалась вперед, чуть ли не всем телом свесившись со спины лошади. «Нет, все нормально». С натянутой улыбкой Биван выпрямился и запахнул полы дублета. Терпимо. Алира сузила взгляд и вытянула руку, но замешкалась. Закусив губу, она неуверенно протянула ладонь и оттянула край дублета Бивана, прикоснувшись ладонью к повязке. Кровь проступила. Алира, правда, всё нормально. Биван, ободряюще ей, улыбнулся, но на лице его отразилась мука, и непонятно было, чем она вызвана — раной в боку или чем-то большим. Перевяжу на привале. Скоро всё закончится, а шрамы останутся напоминанием. «Это не закончится никогда», Алира сжала ладонь отвела взгляд. «С жары да в огонь!» «Из огня да сразу в полыми!» Биван поджал губы и пришпорил лошадь, чуть вырываясь вперед, оставляя Алиру позади. Лоран проводил Бивана взглядом и посмотрел на Алиру, но она поспешно отвернулась и натянула поводье заставляя свою лошадь немного отстать. Согласно действующему указу Кастера, все теневые стражи, призванные на службу, должны были забыть о собственном «я», ставя интересы и безопасность короны превыше всего. Прибывшие ко двору рыцари в зрелом возрасте оставляли свое прошлое, матерей и отцов, у кого были сыновья и дочери, детей, как было с Ренфридом. Тем, кто был слишком мал поступал на обучение юнцом в качестве пажа, запрещалось отвлекаться от учебы, влюбляться и заводить семьи в будущем. Это отрывало от дела и от службы его величеству. Потому прописали запрет. Биван был верно подданным короны и, как все его братья по оружию, не смел ставить кого-то превыше благо двора тоже удерживала и Алиру. Она была служанкой, выросшей в королевском замке только благодаря королеве Кадме. Благовоспитанная дева не смела отвлекать рыцаря от службы и поддаваться соблазнам сама. И она, и Биван не вписывались в рамки. Однако пойти против закона не могли. Лоран видел страдания друзей и неоднократно заводил с отцом разговор об отмене не только этого указа, но многих других. Когда он еще был мальчишкой, отец не гнушался его ударить. Когда же он вырос и стал выше и сильнее Кастера, тот срывался за грубостью и рычанием, но на попятную не шел, продолжая напоминать, кто есть власть. Мимо проплывали ноги и деревья с кривыми ветвями, полуразрушенные стены и колья заборов, но с каждым новым шагом дорога обретала более четкие очертания. Скоро под копытами лошадей расстелился булыжник вместо пыльной земли. Разруха, ранее окружавшая со всех сторон, приобрела пригодный вид. Как и говорил Биван, деревушка Рест-Роу оказалась неподалеку, и скоро отряд въехал на безлюдные улочки, опоясанные каменными домами. Казалось, деревня была покинута очень давно. Лошади устали, да и наездникам пришлось ничуть не лучше животных. Болело все тело, а еще у Лорана страшно стреляло в левом ухе, куда днем ранее выплескивал свое негодование Бардас. Расслабив руки уложив их на луку седла, Лоран наслаждался тишиной и прохладой осеннего ветра, хотя после поездки кожа всё ещё горела огнём. На улице с каждым днём становилось холоднее. Закутавшись плотнее в мантию, Лоран перевёл взгляд на Нерису. это ведьма была словно драгоценный камень, каждая грань которого таила особый секрет и переливалась новым цветом. Глянешь с одной стороны — всё ясно, как день. С другой — ничего не понятно. Не имея власти над этой драгоценностью, Лоран сам описывал вокруг ведьма круги, пытаясь раскрыть её тайну но всякий раз находил новую. «Продолжаешь интриговать», — заметил он. «Я ещё не начинала». Её голос звучал уверенно, но взгляд хватался за поводья с нескрываемым восхищением. Глаза выдавали восторг, как у маленького ребёнка, которого прокатили верхом на пони в день ярмарки. «Мне ждать сюрпризов?» Лоран выгнул бровь. «Ни на что не надейся». «Как досадно». «Меня сейчас тошнит», — пробормотал Бардес откуда-то из-за спины. «Бардес, без тебя». Лоран спрыгнул с Нокси и подскочил к лошади библиотекаря, помогая спуститься горе-наезднику на землю. Оказавшись на ногах, Бардес схватился за живот и прикрыл рот ладонью, потрусив к ближайшему кусту у разрушенных стен. Биван и Алиру ускакали вперед, осматривая окрестности. Ренфрид держался в хвосте, замыкая колонну. Лоран забрался в седло и поправил на голове шиперон Все это время Нериса неотрывно следила за ним, и ему впервые стало не по себе под тяжестью ее взгляда. Молча выгнув бровь, Лоран склонил голову, и колдунья спросила. «Алира, ведьма со спящим даром, как и ее мать? Как к ним относились при дворе?» Такого вопроса он не ждал. Если бы Луны две назад кто-то сказал, что Нериса обеспокоится судьбой служанки, Лоран бы посмеялся. «Так, как подобает относиться к людям, находящимся под покровительством королевы», — серьезно ответил он «Когда ее матери не стало, почему ты взял ее под свое покровительство? Мы росли вместе, она мне как сестра». Я не мог оставить ее на волю бесов-пересмешников. При дворе знали о ее матери и о ней самой. Отец желал продать Алиру на соседние острова. Я не мог позволить ему это сделать. Но почему ты и твоя мать защищали магов? А почему мы не должны были? Твой отец и его отец и отец его отца сжигали таких, как я. Чем ты лучше? Я не они, не Риса. Знаю, — невесело заметила она. Ты можешь оказаться гораздо хуже. С чего вдруг такие выводы? Вместо ответа девушка подняла руку и потрясла кольцом на запястье. На ее смуглой руке поблескивала руническая змейка. «Твои предки боялись и просто убивали. Но ты пошел дальше. Никто из них, кроме первого короля-освободителя, не осмеливался использовать силу для собственной выгоды. У нас уговор. Я с ним обраслет, когда ты откроешь архив». Нериса подалась вперед, не боясь соскользнуть с седла. «А что, если тобой владеет жажда наживы, как твоим далеким предкам?» В груди загорелся огонь. Лоран выпрямился и ткнул лошадь сапогом в бок, приближаясь к ведьме почти что вплотную. «Заблуждаешься, Нериса, но мне лестно быть в твоих глазах бесом. Бесов боятся, а я ненавижу». Эти определения до ужаса схожи и одинаково ярко тлеют в душе. Ларан сузил глаза. Но каждому бесу отрадно знать, что к нему испытывают хоть что-то. «Ты уходишь от темы?» «Позволь напомнить», — вкратчиво проговорил Лоран, «мое слово — закон». Я найду способ снять проклятие от хана и сниму с твоей руки браслет. Мы не враги, Нериса. Еще увидишь, я стану тем, кто разрушит твою глупую веру в жестоких королей». Нериса была ведьмой земли, но от нее исходил жар огня. Лоран чувствовал буйство гневного пламени вокруг нее, словно пылающий ореол обнял ее за плечи. Он учился доверять Нерисе, она ему. Но каждая беседа вспыхивала и истлевала, как сухая ветка в кострище, а терпение лопалось, словно тетива лука. «Ты не преуспел в этом», — процедила Нериса, стискивая поводье «Я еще не начинал». Она шумно вздохнула и отпрянула, рывком перекинув из руки в руку поводья. Снова стало подозрительно тихо. Лоран нахмурился. От тишины покинутой деревушки звенело в ушах. Оставив Нерису наедине собственными мыслями, Лоран легонько потянул за узду Нокси, когда в затылке засвербело. К горлу подступил ком. «Библиотекарь! Как можно было о нем забыть?» «Бардос». Лоран легко пришпорил Нокси, направляя ее к постройке, у которой извивался прогнивший забор. Сердце в груди сжалось и пропустило удар. вдруг слишком запропастился. «Лоран». Тут же тихо отозвался библиотекарь, не спеша появляясь из-за стены. Худой, бледный Бардос выплыл как дух, шагая ломаной поступью. Он шел медленно и осторожно, чтобы наемник за его спиной ненароком не полоснул горло ножом, приставленным к тонкой коже на шее библиотекаря. Глаза Бардаса, увеличенные линзами, округлились и, казалось, стали ещё больше. Лоран видел стоящие в них слёзы. Библиотекарь никогда не покидал Гринфорд. Он и из библиотеки выходил лишь по приказу. Его заветной мечтой было повидать все острова. И Лорану было даже трудно представить, что сейчас чувствовал Бардас с ножом у горла. Вряд ли он так представлял большой мир. «Милорд, мне не нужен этот доходяга», — прохрипел наёмник, надавливая на клинок. «Не нужен». Поддакнул Бардас. Кадык на шее библиотекаря поднялся и опустился. Рядом напряглась Нериса. Вмиг краска с ее лица испарилась. «Тогда отпусти его и бери то, зачем пришел». лара опустил руку на эфес меча и стянул с головы шаперон Больше скрывать свое лицо не было смысла. Наемник осклабился, демонстрируя в хищном оскале ряды гнилых зубов. «Я и беру», — просипел он. Время будто замедлило свой ход, а затем вновь помчалось галопом. Среагировав первой, Нериса бросилась на ларана выбивая его из седла. Оба грузно упали в ворох опавшей листвы. Над спиной лошади, на которой мгновение назад сидел Лоран, просвистела стрела. Если бы Нериса промедлила, сам эль победил. Не успела стрела вонзиться в забор, в обратную сторону полетела ответная и нашла цель. Вражеский лучник с пробитым горлом упал с крыши разрушенной хибары. В это же время из тени здания появился Ренфридт, и навалился на наемника с ножом, вырывая из его захвата библиотекаря. Бардос свалился в грязь и пополз на четвереньках прочь, пока страшие убийцы сцепились кубарем, катаясь по земле. Покинутую деревушку наполнил звон мечей. Из-за развалин появился Биван, следом за ним мчала Алира, натягивая тетиву лука. Когда она успела вооружиться? «Нас выследили!» Рафтмур перехватил перепачканный в крови меч. «Нужно убираться!» «Это не похоже на слежку, скорее на засаду!» процедила Нериса, рывком поднимаясь с земли. «В любом случае, нам не сдобровать, если задержимся!» Бросила Алира и вскинула руки, ловко натянув тетиву. Свистнула стрела, пролетев в опасной близости от Ренфрида. Благо, теневой страж успел вовремя уклониться. С глухим хлопком стрела нашла цель в груди наемника. Враг упал в ноги стражи и больше не шевелился. Ренфрид быстро вскочил с земли и пнул его сапогом, стирая со своей щеки кровавый след. «Чуть в меня не попало!» отвернувшись от наемника, крикнуло на лире. «Ну не попала же!» «Ты когда вообще в последний раз лук держала?» «Разберетесь потом!» Биван махнул рукой, подгоняя его. Поднявшись на ноги, Лоран прижал руку к раненому плечу, чувствуя ослепляющие волны боли. Кровь текла сквозь пальцы. Запахнув дублет, Лоран бросился к Бардосу и здоровой рукой помог ему забраться на спину лошади, на которой ранее ехала Нериса, и указал на скаку на Ренфриду. Теневой страж согласно кивнул и вскочил в седло перед библиотекарем. Лоран поспешил к Нокси. «А как я поеду?» — возмутилась Нериса. «Со мной», — ответил лорантоном тоном, нетерпящим возражений. Усевшись в седле поудобнее, он подал ведьме руку. Недовольно хмыкнув, она разинула было рот, но проглотила ругательство и все-таки схватилась за его предплечье, забираясь в седло. Биван пришпорил коня. Алира поспешила за ним, следом пустилась Нокси с Лораном и Нерисой. Ход замыкали Ренфрид и Ренфрид На их пути появлялись редкие наемники. То один упрямо бежал под копыта коня, то второй свешивался с луком из-за стены, но Алира ловко выпускала стрелу за стрелой, убирая с дороги противников. Лоран уже давно не видел подругу с луком. В детстве они часто баловались и играли с деревянными мечами и стрелами. Но если Бивана и Лорана это красило как воинов, то на Алиру бросали косые взгляды и осуждающе бубнили. «Леди не подобает носить оружие. Женщина не должна держать лук и стрелы», «Война для мужчин». Находя в этих словах неупрека, а оскорбления, Алира чаще брала в руки оружие. Особенно она полюбила лук. Когда Лоран отправлялся на тренировочный двор рыцарей, она шла вместе с ним. Биван учил ее держать лук и кинжалы, Лоран — меч и алебарду. Скоро стало ясно, что стреляла девушка лучше любого из них. Ей самой это нравилось. К тому же учил натягивать тетиву именно Рафтмур. Алира обошла их в глупых проделках, позбивала с яблонь все яблоки, провала все соломенные мишени, неизменно попадая в самый центр. Но вдруг скончалась королева Кадма. Алира потеряла ее покровительство и теперь должна была соблюдать законы и жить в соответствии с порядками двора. Она была вынуждена оставить шутки-игры, забыть про стрельбу и беззаботные хулиганство Позже Лоран взял ее под свою защиту, но больше служанка не рисковала. Но как же хорошо, что в свое время она пошла против предрассудков и училась стрельбе всем на зло Сейчас лучник был весьма кстати. Беглецы вырвались из опасной деревушки на дорогу, окруженную стеной деревьев. Ветви исполинов с водом смыкались над головой. Тени в живом коридоре сгустились. Бивана Алира ускакали вперед. Ренфрид и Барда сдержались в хвосте колонны, чтобы между всадниками было пространство. Если нападут на одних, другие смогут прийти на помощь. Временное затишье позволило перевести дух. Лошадей пустили медленнее, чтобы раньше времени не выбились из сил. Однако ветер не унимался, завывая. Беглецы неслись вперед в тишину и темноту. Лоран наивно подумал, что они спасены. Как вдруг раздался треск. Дерево на пути опасно накренилось и со скрежетом полетело на Ноксе. Кобыла гневно заржала и резво вскочила на дыбы, сбрасывая наездников. Очередная засада. Лоран и Нерисса сорвались со спины лошади и упали на землю в кучу пыли и прогнившей листвы. Плечо загорелось огнем, будто кожу прижали раскаленную добило кочергу. Проигнорировав боль, Лоран попытался вскочить, но в лицо с силой врезался сапог, и он упал на спину. Рядом вскрикнула Нериса. Наемник схватил ее за волосы и грубо вздернул на ноги, прижимая горлу клинок. Лоран зарычал и стремительно вскочил на ноги, но убийца грузно навалился со спины, заломив руки. Второй наемник подступил спереди, силой ударил под дых, а затем нанес меткий удар в левое плечо. Тело прошило молния, а из глаз посыпались искры. Нестерпимая боль волной поползла от раны по жилам, напоминая о поцелуе кинжала. Опора под ногами растаяла, в груди не осталось воздуха. Лоран согнулся пополам, скались как зверь. Наемник почувствовал свое превосходство и бил снова и снова. Кулак его окрасился красным. Лоран не мог себя контролировать. Он бессильно завалился вперёд, но его рывком дёрнули назад и схватили за волосы, задирая голову. «Всё, что я слышала тебе, Высочество, преувеличено!» Процедил в лицо убийца с очередной насмешкой, занося руку. Первый удар пришёлся по плечу, второй — по скуле. «Твоя голова явно переоценена. Моя голова бесценна», — прохрипел Лоран, сились рассмотреть сквозь заплывшие веки лицо мужчины перед собой. «Скоро цена ей будет меньше гроха», — прокаркал наемник, и грубо вцепился в больное плечо. «Привет тебе от брата, шакалья отродье Убийца сжал руку, грубо вдавливая большой палец в рану на плече. Ослепительная боль ярко прошила все тело. С пульсирующим потоком кровь брызнула из раны, полившись по рубахе под дублетом. Наемник давил все сильнее, отчего боль стала невыносима. Лоран закричал. «А вот теперь ты сдохнешь». Процедил убийца, резво оторвав руку от раны. Наемник выхватил из-за пазухи кривой кинжал и вытянул его перед собой. «Передавай пламенный привет бесам-пересмешникам в нижнем мире!» «Сам передашь!» прохрипел Лоран и с последних сил дернулся назад, ударив затылком наемника у себя за спиной. Убийца хлюпнул разбитым носом и ослабил захват, чем Лоран воспользовался. Он, что есть мочь, оттолкнулся ногами и спиной, навалился на врага позади, роняя его на землю. Второй наемник махнул ножом, но клинок разрезал воздух. Пока враг искал опору, Лоран вскинул ногу и обрушил сапог на лицо убийцы. Противник отшатнулся. Этого мгновения Лорану было достаточно. Он вскочил на ноги и смог, наконец, выхватить из ножен меч. Во мраке блеснуло лезвие. Клинок описал звонкую дугу и прошел по животу убийцы, распотрошив тому брюха Наемник завопил, хватаясь за клочья кожи и внутренности. «Не забудь передать привет бесам» припомнил Лоран и замахнулся мечом, проходя лезвием поперек горла убийцы. Обезглавленный наемник грудой повалился к ногам, выплескивая из раны пульсирующие струи. Убийца, что атаковал спины, с разбитым носом лежал в беспамятстве. Лоран не стал на него отвлекаться. Он спешно повернулся к Нерисе, но не успел сделать и шага. Третий наемник тщетно пытал удачу и старался нанести удар по колдунье. Но девушка ловко выкрутилась из захвата, поймала за руку противника и дернула на себя, выставляя кулак. Хватило пару ударов с её подачи, чтобы мерзавец упал, поднимая облако пыли. Лоран восхищённо отвёл в сторону здоровую руку. «Эффектно. Вижу, помощь тебе не нужна. Это я собиралась тебе помочь», — жаром парировала Нериса. «Какой из меня принц, если я не могу прийти даме на помощь?» Лоран усмехнулся и бессильно упал на колени. Перед глазами всё задрожало. «Твою же! Я на принцессу, что ли, похожа?» прорычала Нериса и бросилась навстречу. «Как они опять нас выследили!» Она подцепила ларана за воротник, чтобы помочь подняться, но тут ее взгляд опустился на залитое кровью плечо. «Что за...» «Пустяки!» — морщисть отмахнулся Лоран. «Духи!» — с придыханием выпалила ведьма. «Уже не пустяки! Твое плечо разбередили до ужаса!» «Чудо, что рука не отнялась!» Лоран ничего не ответил. «Вон они!» От тёмной стены отделился силуэт всадника. Биван направил коня через поваленное дерево и стоило с приземлиться неподалёку, а Лира, сидящая позади него, звучно ахнула, прикрыв губы ладонью. «Что опять с тобой случилось?» — вспылила она, уставившись на ларана Ничего необычного. Боль накрывала волнами, утягивая в густое марево. Приходилось держаться из последних сил, чтобы снова не упасть. Выхватив из кармана лоскут, Лоран затолкал его под джеркин, стараясь хоть как-то прикрыть рану. «Нас перехватили головорезы на опушке Бора», — прорычал Биван. «Мы потеряли одну лошадь, но, по крайней мере, живы сами, и дорога теперь у подножия леса чиста». «Так же чиста, как и праведный гнев Мюрреэл», — выдавила Алира. «Гнев Мюрреэл — это наименьшая из наших проблем». «Где Бардес и Ренфрид?» Они держались на расстоянии позади нас. Нериса указала куда-то за спину. «Скорее всего, на них тоже напали». «Бесы», — встревоженно выдохнул Биван. «Останься здесь, я проверю». Он обернулся к Алире и подал ей руку, чтобы помочь спуститься. Но девушка грозно взглянула на него из-под лобья. «Вот уж, дудки, едем вместе!» «Алира!» «И думать не смей!» — вскрикнула она, отчего Нериса вздрогнула. Лоран усмехнулся, глядя на реакцию ведьмы. Она так много времени провела с ними вместе, но так мало, чтобы привыкнуть. Биван послушно перехватил поводье но не успел пустить коня вскачь, как к поваленному дереву выбежала кобыла с наездниками. Бардос, весь перепуганный и взъерошенный, как попугай, хватался за плечи Ренфрида. Светлые волосы библиотекаря выбились из хвоста. Одна из линз треснула. Ренфрид выглядел немногим лучше. Помятый, побитый и явно принявший на себя весь удар. — Все целы? — окликнул он. — Жить будем. — Облегченно вдохнул Рафтмур. — Ты сам как, малец? — Порядок, но нам лучше поторопиться. — Верное замечание, — подхватила Алира. Торопливо забравшись на лошади они снова двинулись в путь. На этот раз Лоран держал поводья одной рукой. Левая болела и не слушалась. Кровь сочилась из-под тряпицы. Лоран приложил еще один лоскут, но толку от него было немного. Вся ткань пропиталась и тяжелым комком висела у плеча. Обрабатывать ранение было некогда. Зная, что погоня не прекратится, они ехали без остановок. Молча и спешно. В дороге вечер неминуемо сменился ночью. На небе взошла луна, слабо освещая им путь. Глаза предательски закрывались от усталости и бессилия, но Лоран продолжал подгонять Нокси, стараясь ухватиться за реальность и не провалиться в сон. Плечо все еще пульсировало, не на мгновение не прекращая пытку. В висках стучала кровь. Нокси недовольно всхрапывала и трясла головой. Лоран чувствовал руки нерисы на своей талии. Эти крошечные детали не давали потеряться во сне, помогая искать путь в действительности. Злосчастная деревушка Рестероу осталась далеко позади. Наконец, дорога, извиваясь, вывела к оконечности острова, и на горизонте показался тонкий каменный мосток, берущий начало на форт ротер фоле и уползающий на одичалый берег. Эта переправа давно стояла забытой. Никто не решался по ней ходить, боясь сорваться с хрупкого моста в каньон. У переправы Биван помедлил сомнением окинув мосток придирчивым взглядом. Ренфрид пристроился рядом со старшим теневым стражем и присвистнул, глядя на бушующее море внизу. «По моему скромному заключению, это, по меньшей мере, небезопасно», сглотнул Бардес, выглядывая из-за спины Ренфрида. Это были первые слова библиотекаря после того, как у его горло побывал нож. Было отродно услышать знакомый гнусавый голос друга. Лоран опасался, что после такого потрясения Бардес вообще больше не заговорит. В груди потяжелело. Очередное тягостное напоминание, как хрупка жизнь обычного человека под властью короны. Если бы не Лоран, библиотекарь остался бы в замке, защищенный от убийц с ножами но за стенами королевского дома бардоса поджидал гнев Кастера, куда более опасный, чем клинок наемника. И вот вопрос. Где сейчас безопаснее? В пути с приправой из убийц или в котелке с варевом из ярости короля? Все близкие Лорану люди оказались в тисках врага по его собственной прихоти, потому что он потянул их в путь за собой, боясь оставить в замке. Да и оставь он их в стенах дома, там им пришлось бы не лучше. «С безопасностью мы давно распрощались», — невесело заключил Лоран в ответ на слова Бардеса и направил Нокси к мосту, гадая, сказал он это библиотекарю рюли скорее, себе самому. Он находил выход из разных ситуаций, строил планы на краю пропасти, умел смеяться в лицо бесам-пересмешникам, даже пошел против отца, рискуя лишиться расположения совета и двора. И знал, выход есть и из этой беды. Они зашли слишком далеко, и повернуть сейчас все равно, что признать свое поражение. Копыта лошади ударила по камню переправы. Лоран сделал глубокий вдох и почувствовал, как усилилась хватка нерисы на его торсе. «Не хочу говорить, что меня это пугает, но затея действительно кажется плохой. Не смотри вниз». В полголоса посоветовал Лоран и пришпорил ног, сяпуская ее дальше по хрупкому мосту. Теперь дороги назад нет. Секунды казались вечностью. Они шли по переправе, слушая гулки, удары, подковы и треск. Внизу бушевало море, но до слуха доносилось лишь тихое шипение. Ветер усиливался и норовил столкнуть путников вниз. Лоран силой сжимал правой рукой переднюю луку седла, надеясь, что Нокси не взбрыкнет. Будет забавно, почти дойдя до конца, упасть с лошади в пропасть каньона. Противоположный берег терялся во мраке, отчего Лоран опасался, что на середине пути мост оборвется разломом и придется вести кобылу обратно. Это будет не самой легкой задачей. Но вскоре на горизонте обозначилась земля. Шаг, еще один, и Нокси ускорилась, желая выйти на твердь. Наконец, под ногами расстелился необъятный покров, не трясущийся и не обещающий обвалиться. Лоран смог выдохнуть, вспоминая, что всю дорогу забывал дышать. Руки Нерисы на его талии ослабили хватку. Выждав крошечное мгновение, дав беспокойству немного утихнуть, Лоран повернулся к мосту и окликнул Бивана. Когда тишину вспорол новый стук копыт, на плечи опустился тяжкий груз. Лоран не переживал за себя так, как тревожился за друзей. А и Биван висели над пропастью. В любое мгновение их мог столкнуть порыв ветра, или кобыла могла взбрыкнуть. Лоран начал считать про себя, пытаясь найти в этом хоть какое-то успокоение. Наконец, мрак высвободил друзей из объятий и пустил на одичалый берег. Встав на твёрдую землю, Биван спокойно вздохнул, а Алира прикрыла глаза и зашептала. Не заставляя оставшихся членов колонны ждать, теневой страж окликнул темноту и позвал Ренфрида с Бардосом. На мосток ступила третья лошадь. Ветер изредка позволял различить стук копыт, но чаще уносил прочь. Вскоре страши библиотекарь пересекли переправу и оказались на Одичалом. «Все цепенеет от мысли, что обратно придется идти этой же дорогой», — прошептала Алира. «Обратно пойдем морем». Лоран повернулся спиной к мосту, когда до слуха донесся глухой перестук копыт. Но кто ехал в ночи? Обернувшись через плечо, Лоран нахмурился и накрыл рукой эфес меча. С губ в осеннюю ночь сорвалось облачку пара, закручиваясь и исчезая. Преследующий стук гулка отдавался в костях. Беспорядочный он был не похож на лошадиный шаг. Удары то чередовались поэтапно, то замирали, а после снова наполняли безмолвие. Скоро навязчивый шум резко утих, позволяя петь ветру. Тишина зазвенела, и вдруг сквозь нее прорезался тихий рокот, нарастающий как камнепад. Незримое нечто всхрапнуло и застонало, а после переправа затрещала. Камни задрожали, будто снизу в мост ударил снаряд. Осколки булыжника с рокотом вздыбились и со скрежетом полетели в пучину, наполняя ночь грохотом. Алира вскрикнула. Конь подбиваном биваном взрыл землю копытом. Ренфрид зашевелил губами, в то время как Бардас затряс головой. Лоран сам в ужасе уставился на руины, на острые зубья камней, что были когда-то мостом. Что за бесовщина! Горло сдавило так, будто там осела вся каменная пыль. Перед глазами стоял туман. «Что шло за нами?» прохрипела Нериса из-за спины, и Лоран впервые не услышал в ее голосе стали. Он чувствовал зловоние в замке Гринфордов и под ним, ощущал чье-то присутствие в тени. Эхо вторило словам, но слова эти были чужими. Шорох шагов раздавался за спиной, но шаги не принадлежали человеку. На площади у дворца обвалилась стена. На мосту дрожал камень. Шепот и царапанье чудились за каждым углом, но раньше это казалось наваждением. Однако после того, как в пучину каньона рухнула переправа, Лоран перестал думать, что все это ему лишь чудится. Что-то зловещее и правда рвалось в денный мир. Но откуда оно пришло? Кровь похолодела. Что еще влекло за собой проклятие от ханы Вся семья ларана стояла на краю гибели по воле колдуньи. Земли обратились в пепел, скотина гибла, моря обеднели. Но неужели этого мало? Что за бесовщина просачивалась на гибнущий мир островов по прихоти ведьмы? «Надо убираться отсюда!» — неуверенно вставил Ренфрид, порывая спустить лошадь галопом. «И чем скорее, тем лучше!» — поддержал его Бардес. Впервые Лорану не хватало знаменитой фразы библиотекаря «котлы и метелки». «Едем!» — тихо скомандовал он и дернул поводье не меньше Ренфрида и Бардеса, желая убраться с оконечности островка. Никто не стал возражать, все охотно двинулись в путь. Беглецы снова пустили уставших лошадей вскачь, убегая не столько от наемных убийц Самоэля, сколько от врага безликого и ужасного. От хана, проклятия, Самоэль, незримый противник. Удивительная способность фелд Дермиира сыпать напастями напропалую не переставала шокировать. Более того, охотников за головой ларана прибавилось. Лошади Мюриэл не смогут вернуться на Рафтмар по Тайному каналу, а идти по главному тракту чревато. Придется найти временное убежище животным на одичалом До стоянки отряд добрался глубокой ночью, когда мрак в небе казалось, можно было прорезать мечом. Ветер утих, но холод продолжал беспощадно сжимать их в своих тисках. На Одичалом начались первые заморозки. Сколько Баларан не бывал на этом острове, столько ему поражался. Последний раз он высаживался на эти земли, когда приплыл с отрядом за Удулой. Тогда трава под ногами еще не была такой блеклой и хрупкой. Сейчас глубокая осень захватила этот берег. По ощущениям, с того времени прошло много лет, а на деле минуло едва более семи лун. Лоран спешился и подал руку Нерисе. Ничего не говоря, она молча оперлась на его ладони и соскользнула седла, устала, устремляясь за остальными. День и правда выдался трудным. Даже у ведьмы не осталось сил на колкости. Опустив руки на бока ног, Силоран принялся возиться с сумой. Застежка под пальцами упрямо отказывалась расстегиваться, но в конечном итоге поддалась, и поклажа соскользнула с бока кобылы. Опустив руку на морду лошади, Лоран бережно провел ладонью по носу животного, благодаря за пройденный путь. Если бы не скакуны и доброта Мюррейл, одичалый берег так и остался бы далекой мечтой. Перекинув сумму через здоровое плечо, Лоран повернулся к разрушенному непогодой старому маяку, где было решено устроить стоянку. Ранее планировалось переждать ночь в старой хибаре на севере острова, но до той было еще идти и идти. Сил на дорогу уже не оставалось ни у людей, ни у лошадей. Вдобавок ко всему, до рассвета оставалось немного. Пока отряд добрался бы до лачуги, уже наступил бы рассвет, и пришлось бы выдвигаться в путь не отдохнувшими Поэтому старый маяк был лучшим решением. — Надеюсь, тут не протекает крыша, — устало простонала Алира, подняв голову к небу. — Кажется, собирается дождь. — Как я был наивен, полагая, что больше непогода нас не застанет, — проворчал Бардос, с трудом переставляя ноги по рыхлой земле. Я представлял всё иначе котлы и метёлки. Говоря о котлах, — встрепенулась Алира, — есть хочется. У нас ещё остались хлеб и сыр. Они в идеально помятом состоянии где-то на дне мешков. Отозвался Биван, похлопав по суме. Замечательно. Я просто умираю с голода. А вина не осталось? — с надеждой подался вперёд Бардес. Его и не было, — вздохнула Алира. Бардес пьёт вино. Нериса изогнула бровь, глянув на библиотекаря через плечо. «Ой, мне ли его не пить?» — насупился Бардос. «Я однажды за луном перевел толстенный фолиант и на радостях опустошил целый графин крепленого вина, знаете ли». «Ага, а потом тебя король в течение дня дозваться не мог, чтобы ты ему этот самый перевод преподнес», — рассмеялась Алира. «Котлы и метелки — это было всего-то лишь раз». «А помните ярмарку у дворцовых стен зимы две назад?» — издалека начал Биван, растягивая губы в ехидной улыбке. «Котлы и метеолки!» — воскликнул Бардес, демонстративно махнув на Бивана рукой. «Вот поэтому я редко выхожу из библиотеки!» «А что было на ярмарке две зимы назад?» — с интересом спросила Нериса. «Начинается!» — заворчал Бардес. «Лоран?» — тихий оклик донёсся из-за спины, заставляя помедлить. «Есть разговор!» Выпустив из рук тяжёлую сумму, Лоран остановился и обернулся через плечо, вопросительно посмотрев на Ренфрида. Стоя в темноте, мальчишка смотрел перед собой широко раскрытыми глазами насыщенного карьего цвета. Ветер забавы ради ронял на его лицо пшеничные волосы. Вид юного теневого стража напоминал олененка, отбившегося от матери в чищобе леса. Лоран непроизвольно задался вопросом, как вообще такой человек может быть рыцарем на службе у короля. С виду Ренфрид не был способен и муху убить, но ларана больше интересовало, почему тот решил завести беседу один на один. «Давай быстрее», — кивнул Лоран. Ты говорил, никогда тебе не лгать. Рад, что ты запомнил. Но я солгал». Лоран выгнал бровь, глядя на мальчишку с недовольством и отвращением. Здоровая рука инстинктивно потянулась к эфесу меча, однако Лоран усилием воли остановил себя. «О чем? Это я выдал нас людям Самойля на Форт-Роттер-Фолле». Без верток проговорил Ренфрид, хлопнув ресницами. Взгляд его забегал. То он смотрел Лорану в лицо, то себе под ноги, то на развалины старого маяка. Видно было, как ему страшно. Ренфрид перестал быть похож на себя. Однажды Лоран уже видел подобное выражение, но то был Биван порядка пяти зим назад. Неужели все теневые стражи так схожи? Но теперь важно не это. Успокаивающее, ядовитое чувство пролилось понутру. Так бывает, когда долго ждешь события или кошмара, и вот это случается. Но ты потратил все силы на ожидание и принимаешь факт с ледяным спокойствием. Лоран молча приподнял подбородок, ладонь овила эфес меча. Ренфрид сипло шепнул. «Ты знал, как наемники определили место для нападения? Как узнали, где мы пойдем?» Лоран пытливо изогнул бровь, задавая вопросы, не требующие ответов. «Я не был уверен, Ренфрид», — признался Лоран, но догадывался и не знал, как ждать первого акта. «Наверное, я искренне хотел поверить Бивану. Он ведь тебе верил?» С тихим звоном из ножен выскользнул меч. Лоран поудобнее перехватил клинок. «Я действительно хотел быть неправым в отношении тебя» но, как правило, я редко ошибаюсь. «Ты убьешь меня?» «А как ты думаешь?» Ренфрид моргнул, однако с места не сдвинулся и даже не попытался выхватить из ножен клинок. Изучая его, остолбеневшего и потрясенного, Лоран все гадал, что укрылось за внезапным откровением мальчишки. Почему он сказал правду теперь и ради чего? «Скажи, Ренфрид». Лоран сделал неторопливый шаг к юнцу, напрягая мышцы здоровой руки. «Почему ты говоришь мне об этом теперь?» «Самэль». Начал было он, но Лоран покачал головой. «Мы говорим не о моем брате». «Я не знал, кому верить», — отозвался Ренфрид, нервно хмыкнув себе под нос. «Меня обучали служить короне и силе, что струится по жилам сыновей Гринфорда, Фенрирскефтена. Подчиняться тому, кто сильнее. Все теневые стражи, как развязанные бочки в трюме корабля, катались из стороны в сторону, туда и обратно, от твоего слова к слову Самуэля. Мы не имели возможности остановиться и решить, кто прав». Я должен был идти за Самойлем подолгу, но когда ко мне пришел Биван с просьбой, я не мог отказать». Лоран сузил глаза, чувствуя, что мозаика из разрозненных стеклышек складывается в единое целое. Многие при дворе Кастера сбились с пути, уставшие от постоянных распресторон. В такие мгновения весь Гринфорд с почетом поминал форт Роттерфолл, где не было места подобному. На дворе Роттера трон строго переходил по старшинству. Дети правители не грызлись, пытаясь продемонстрировать свои сильные стороны и подтвердить право на престол. Но на острове первого короля-освободителя царили свои порядки. Кастер был стар, смена главы королевства неминуемо приближалась, свита, совет, народ присматривались к кандидатам, а у рыцари выбор был невелик, они были обречены идти за лидером. Лоран нисколько не удивился словам Рейнфрида. Желваки на лице дрогнули, усталость и злость сцепились, как собаки, норовя в драке снести все вокруг. Лоран покачал головой. «Это не объясняет твое предательство. Но я...» «Возьми меч, Рейнфрид» холодно приказал Лоран, кивнув подбородком на ножны мальчишке Ночь стала гуще, а воздух похолодел. Хотелось скорее закончить с перебежчиком и укрыться на разорённом маяке. Непонимающе сведя брови, Ренфрид разомкнул губы, но не смог выдавить ни слова, явно сбитый с толку приказом. Он не двинулся с места. Его взгляд метался, перебегая с оружия на собеседника, и тогда Лоран прикрикнул, вырывая предателя из-за «Возьми меч!» «Не понимаю, зачем?» Ренфрид вздрогнул, все же, вытаскивая оружие из набедренных ножен. Вместо ответа Лоран отставил правую ногу назад и вскинул клинок, опуская оружие на лезвие Ренфрида. Ночь разрезал лязг стали. Парировав выпад, молодой теневой страж отпрянул и вовремя выставил перед собой меч, встречая клинок Лорана. Лезвия скрестились, вставая стеной между лиц. «Это будет для тебя уроком», — прошипел Лоран Ренфриду. «Первым и последним». «В нынешнем положении из тебя так себе учитель» прохрипел мальчишка в ответ и рванул вперед, легко оттесняя соперника. Лоран отпрянул и едва удержался, чтобы не свалиться в высокую траву. Сил на поединок не оставалось, но простить мальчишке измену было непозволительно. «Мы ведь с тобой похожи!» — повысил голос Ренфрид. «Чем? Тягой к непредсказуемым действиям?» — хмыкнул Лоран, стараясь не кривиться от боли. «Ты пошел на все ради спасения королевства, отвернулся от отца и брата, рискнул расположением совета и двора». «Я пошел на сделку с Самоэлем по тем же причинам, хоть защищал Нитрон и Корону». Тяжело дышал, ран выпрямился и сузил глаза, иначе взглянув на мальчишку. «Ради чего ты пошел на предательство?» «Ради своей семьи», — сплюнул Ренфрид, азартно перехватив клинок. «Тебе ли не знать, как это тяжело сделать выбор, который повлияет на судьбу чего-то поистине дорогого? Королевство или человек? Какая разница, если от твоего выбора зависит его безопасность?» Остроумно Ренфрид ударил ларана по больному. Он зарычал и вскинул клинок. Теневой страж бросился навстречу. Но вдруг мечи разметало в разные стороны. Резвый свист стали распорол тишину. От эфеса меча побежала вибрация, сотрясая все тело. Невозможно было сразу понять, что произошло. Отшатнувшись, Лоран уставился на Бивана с примесью ужаса и потрясения, потеряв дар речи. Рослый Рафтмур, возникший словно из ниоткуда, опустил свой клинок, резво вогнав его в ножны. Расставив руки, Биван встал между Лораном и Ренфридом и заревел, как бык. «У нас и так проблем не оберешься, не хватало еще ваших скандалов!» «Не влезай», — прошипел сквозь зубы Лоран. «Тебя это не касается, Биван, твоя обязанность присматривать за Нерисой, чтобы она не сбежала». «С твоим подарком она никуда не денется», — бросил Рафтмур, припомнив руническую змейку на кисти ведьмы. «И ты ошибаешься, меня это касается». Земля под ногами практически разверзлась, утягивая тело куда-то во мрак. Лоран с трудом удержался на ногах, но внутри него все рухнуло в пропасть. Он беззвучно засмеялся. «Духи!» «Признаю, Биван, от тебя я предательства не ждал». «Чего?» — нахмурился Рафтмур, грозно сведя брови на переносице. «Я бы никогда не пошел против тебя. Сколько можно вдалбливать это в твою голову? Единственным моим упущением было скрыть факт того, что этот малец мой двоюродный брат». Смех оборвался, в легких закончился воздух. Оглушенный Лоран выпустил из рук меч, и клинок тихо упал в траву. Потрясения одно за другим били по голове, норовя вогнать его в землю, как молоток-деревяшку. То есть... Взгляд переместился с Бивана на Ренфрида и обратно. Лоран потерял опору, или Мир перевернулся с ног на голову. Биван и Ренфрид были совершенно разными людьми, будто с противоположных Миров. Как они могли быть роднёй? Характер, слова, внешность возводили между ними прочную стену, не позволяющую ларану даже помыслить о подобном. Чистокровный рафтмур с кожей цвета кофейного зерна, с белесыми волосами и мощным телосложением был полной противоположностью русоволосого, широкоплечего мальчишки с румянцем на щеках. Единственное, что их крепко связывало, это идентичный разрез глаз и одинаково насыщенной радужки пронзительно карего цвета. Их взгляд горел, а лица хмурились и вытягивались довольно похоже. Но этого казалось недостаточно. «Трудно поверить, да?» — хмыкнул Биван с горечью, кивая на реакцию Лорана. «Бесы, только не говори мне, что судишь по цвету кожи». «Да, я чистокровный рафтмур, мой брат — полукровка. Мы сильно разнимся наружностью, но это не лишает нас родственных уз. Ты прекрасно меня знаешь. Пусть я тебе чего-то не договорил, но я не лгал. Никогда». «Меня все чаще посещает навязчивая мысль, что я теряю хватку. Уже не могу отличить ложь от истины». Невесело отозвался Лоран. «С кем я познакомился 10 лет назад, Биван? Кто ты и кто стоит за тобой? Молчать уже нет смысла, объясняй». Грудь с друга тяжело вздымалась, растягивая ткань старой рубахи. Он нервничал и злился, но теперь было не разобрать. Лоран начал сомневаться, что когда-либо по-настоящему узнал человека перед собой. Наконец Биван, понимающе качнул головой и провел рукой по щетине на щеке. «Все, что тебе известно, обо мне правда, за исключением того, о чем умалчивала Мюррел на Рафтмаре». Мой отец был ее учеником когда-то и состоял в гарнизоне рыцари при дворе форт Роттерфолла, но погиб от рук короля, когда тот объявил охоту на таких, как он. Его не стало, когда мне было девять лет. Тогда-то Мюрриэлла начала суетиться, чтобы к одиннадцати пристроить меня ко двору твоего отца, чтобы спасти. Я был ее воспитанником, и на меня тоже начали охоту». Вздохнув, Биван искоса посмотрел на Ренфрида и продолжил. У отца было два младших брата, средний всю жизнь провел на Малом Гринфорде, семьи у него не было, а самым дорогим всегда был трактир-королек. Но младший еще до вступления в ряды теневых стражей кастер имел связь с женщиной с Нордфроза, от союза с которой у них родился сын-полукровка. Ренфрид так отличается от Рафтмуров, потому что он наполовину Фроз. «Я тоже должен был пройти подготовку у Мюррелл», — вставил Ренфрид. «Но началась эта охота на ее учеников. Нужно было держаться подальше от нее, и тогда дядя по старым связям отца приставил меня пожом ко двору Кастера. Так мы сбиваном росли одновременно вместе и врозь. А наши различия надежно скрывали родство. Мы старались шибко не общаться, чтобы не выдать друг друга. Как-никак являлись беглой жертвой охотников и полукровкой, наполовину фрозом, кто по определению прямой враг Гринфорда». Наконец, все в голове сложилось — Лоран стиснул челюсти, проглатывая горький комок злости. «Почему об этом нельзя было сказать раньше? Может быть, тогда бесы-пересмешники сплели бы судьбу иначе? Может быть, тогда Ренфрида еще можно было бы образумить и отговорить от сделки с Амелем?» «Бесовщина какая-то!» — устало вздохнул Лоран, ткнув каблуком холодную землю. «По крайней мере, теперь ты все знаешь. Моя история ничуть не лучше твоей, Лоран!» — вздохнул Биван, устало запустив пятерню волосы. «Я виноват, надо было сказать сразу. Я потащил Ренфрида за нами, чтобы не оставлять его при дворе. Боялся, что Самойль узнает о нашем родстве и отыграется на мальце». Процедил он, оборачиваясь к Ренфриду. «Так что за спектакль ты тут устроил?» «Я-то? Это ты устроил спектакль!» — прорычал Ренфрид. «Хоть раз мог бы подумать о дяде Тейкере и его трактире. Если бы этот поход закончился крахом, Самойль добрался бы до него, и только духом-защитником известно, что сделал бы с ним». Молодой теневой страж грубо ткнул Бивана в грудь. «Я лишь хотел защитить его, и раз уж на то пошло, тебя! Но ты давно забыл, что такое семья! В припрыжку побежал за Лораном, наплевав на последствия своего выбора!» «Что ты наделал, Ренфрид?» — отчеканил каждое слово Биван. «На форт Роттерфолли я сдал нас людям Самоэля!» Биван отпрянул, посмотрев на брата потускневшим взглядом, в котором смешались ярости шок. Друг за одно мгновение выдал столько эмоций, сколько не показывал за все свои 22 года жизни, а из них Лоран знал его 10 лет. Но знал ли в действительности? Лоран покачал головой в конец, разуверившись в чем-либо. Очередное предательство. От близкого друга. Может быть, Биван и не шел на сделку с Самоэлем, но он ничего не сказал о Ренфреде, а о подобном полагается сообщать. ларан чувствовал себя разбитым и втоптанным в грязь, от отчего злостью горечь травили его изнутри, причиняя больше боли, нежели его раны. Громко зарычав, Биван метнулся к брату и вздёрнул того за грудки. «Как ты мог?» «Это был простой расчёт. Если бы дело Лорана не выгорело, Самойль бы спустил нам сотрудничество с ним и не угрожал жизням нашей семьи, потому что я тайно ему помогал», — процедил Ренфрид. «Зачем тогда ты теперь выдаёшь нам свой замысел?» — спокойно проговорил Лоран, сжав пальцами переносицу. Сил не оставалось даже на гнев. «Всё слишком запуталось». Биван отпустил воротник брата и оттолкнул, чуть не уронив на траву. Устояв, Ренфрид выпрямился и грозно глянул на Рафтмура, но ничего ему не сказала, повернулся к Лорану. «Я прозрел». Ренфрид вздохнул, и плечи его устало опустились. Ветер лениво играл с волосами пшеничного цвета, рассыпая пряди по лицу и плечам. Под тяжестью грубых одежд Рафтмуров Ренфрид показался совсем ребенком, просящим прощения за оплошность. Но Лоран не умел прощать. Он не унаследовал этого отца, не успел научиться у матери. «Что именно заставило тебя раскрыть глаза шире?» — уточнил он, склонив голову набок «Не на то сделал ставки!» — страж поднял глаза, и Лоран встретил взгляд человека, заплутавшего в чистом поле. «По крайней мере, ты не совсем тупой, если понял это», — хмыкнул Биван, складывая руки на груди. Ренфрид косо взглянул на него, но воздержался от ответного выпада. «Самоэль Кастер!» — вздохнул мальчишка. «Все это ничто в сравнении с тем, что надвигается. Я этого не понимал, пока не услышал шорохи на мосту от Рафтмара на Ротерфол, пока переправа из Рестероу на Одичаллы не провалилась в пучину каньона. Самоэль борется за никчемный трон и рубины в короне. Но ты защищаешь королевство и людей. Не символы власти спасут Гринфорд от реальной угрозы, а магия. Самоэль не защитит мою семью, если ударит проклятие». Ветер утих, но в ушах стоял шум. Лоран иначе взглянул на Ренфрида на мальчишку, за неуверенностью и молчанием которого крылась глубина. Удивительно, что смог провернуть обыкновенный теневой страж, порываясь защитить близких людей, кого ему по предписанию было велено позабыть. Не успел Лоран вынести свой вердикт, как Биван бросился на Ренфрида. «Я для чего тебя вытащил с гребаного Гринфорда, а? чтобы ты подобное начал выкидывать, идиот? Тебе изначально было сказано, в чем смысл нашего пути, но ты все сделал по-своему!» Это была перестраховка. Никому не гарантирован успех, тем более в таком предприятии. Однако теперь-то другого мнения. Обстоятельства изменились. Биван сжал кулак и саданул им брата по скуле. Голову рэнфрида знатно откинуло назад, но он не растерялся и в ответ ударил Бивана под дых. Лоран бы наплевал на происходящее, позволяя парням разобраться в отношениях, но на противоположном берегу, сквозь густое марево над пропастью каньона, мелькнули яркие точки. Факелы. Бросившись к теневым стражам, Лоран забросил здоровую руку на шеи сцепившихся и повалил их на землю. Они спрятались в высокой траве. «Без подери, Ренфрид, убил бы, не вырони меч», — процедил Лоран. «Теперь нам не уйти». «Нас разделяет каньон, а переправа рухнула в пучину. Наемникам потребуется вся ночь, чтобы найти лодку, и день, чтобы найти нас на берегу. После западни на форт Роттерфолле, когда нас отрезали друг от друга, я не оставлял посланий. Преследователи идут вслепую по следам лошадей». «Трёпки тебе явно мало будет!» Биван грубо пихнул Ренфрида в бок. «Да пошёл ты!» «Заткнитесь оба!» — процедил Лоран. Ему хватало своих склок с братом, да и сложившаяся ситуация полностью выбила из колеи. Приподнявшись на здоровой руке, он толкнул Ренфрида коленом. «Пока ветер не донёс наши голоса на ту сторону, нужно убираться отсюда. Пошевеливайтесь!» Скрывшись внутри полуразрушенной постройки, Биван запер Ренфреда на верхнем ярусе у старой линзы маяка с давно протухшим китовым жиром, откуда мальчишка не мог сбежать, только если бы не захотел броситься в пучину каньона. Такому раскладу Лоран был бы рад, но вряд ли смышленный Ренфред сделает ему такой подарок. Спустившись с верхнего яруса, Биван перехватил ларана на пути к тусклому костерку, который развела Алира, и примирительно вскинул ладони. «Клянусь, я не знал, что замышлял Ренфред. Мне плевать» поморщился лоран прижав руку к плечу кровь остановилась на любое резкое движение обещало снова ее пустить понимаю рафт мурмоотнул головой что же если теперь тебе придется рубить две головы за измену быть посему я не хочу казнить тебя сдал саларан и после всего что сказал Ренфрид, из груди вырвался вздох он просто глупый запутавшийся ребенок благо хотя бы вовремя одумался у нас есть спокойная ночь без погони ты прощаешь его скептически спросил Биван. «Никогда», — отчеканил Лоран, мотнув головой. «Я даю ему время, и мне оно понадобится». Привалившись к стене, Лоран попытался скрыть дрожь от усталости. «Этот путь когда-нибудь закончится, мы пройдем его вместе, я отвечу за ошибки брата». «Нет», — Лоран откинул с лица пряди волос. «Дальше я пойду один. С самого начала нужно было так поступить». «Что за ересь?» — возмутился Биван. «Ты хоть понимаешь, через что еще тебе предстоит пройти?» Это я прекрасно понимаю. «Ты собираешься с такой рукой?» Биван кивнул на его плечо. «В одиночку пересечь море, благ?» «Ладно, в одиночку. Ты останешься с Нерисой один на один». «Нериса в моей власти». «Пока она не змейка да, но что будет потом?» «Предпочту не отвечать». «Лоран!» «Нет, даже не пытайся». Из-под взглянув на друга, отрезал он. «Здесь и сейчас наши пути разойдутся, Биван. Если хочешь загладить вину, позаботься о том, чтобы за мной не потянулись хвосты Самейля». Сменив гнев на милость, Биван упер руки в бока и тяжело вздохнул, едва заметно качнув головой. «Прикрыть спину», — смекнул теневой страж. «Прикрыть спину», — повторил Лоран. «И возвращаться к Мюррел. От результата этого похода зависит дальнейшая судьба каждого из нас». «А, Лира. Я бы взял ее с собой. Но она не пойдет». Оттолкнувшись от стены, Лоран пошатнулся. «Позаботься о ней. Обещаю».